Кадров, как долго вы работали на последнем месте? Восемь лет. А почему ушли оттуда? Объявили амнистию. Встретились два друга. Слушай, сколько ты даешь за мою жену? Да нисколько. Договорились. Встречаются два грузина. Эх, Вано, если бы ты знал, как это тяжело потерять жену. Знаю, Гоги, знаю. Практически невозможно. Корреспондент берет интервью. Вот вы, инженер, кандидат наук... Мать двоих детей, как же вы стали валютной проституткой? Даже не знаю, просто повезло, наверное. Приходит мужик в телеотелье, приносит телевизор. Вот сижу вечером, смотрю телевизор, в ушах гвоздиком ковыряю, и вдруг — бац! — звук пропал. Армянское радио спрашивает, что такое тютелька в тютельку. Армянское радио отвечает, точно мы не знаем... Но что-то из интимной жизни лилипутов. Женщина подбегает к длинной очереди, спрашивает, что дают? Кристи. А это лучше драпа. Не знаю, еще не пил. Знаете, как привести в действие польский парашют? Он открывается автоматически при ударе о землю. Вопрос, что мужчины делают стоя, женщины сидя, а собака подымая одну лапу? Ответ — здороваются, но мы догадались, о чем подумали вы. Ты мне своей мини-юбкой весь вечер испортила, а ты мне своим мини-членом всю жизнь. Едут двое в трамвае, сидят напротив, молчат. Один тяжело вздохнул, второй, а вы думаете, у меня тещи нет? Одна дама подходит к другой и говорит, «Скажите, Вам никогда не говорили, что вы похожи на Брижит Бордо? Нет, никогда. И правильно. Жена мужу, тебе не удастся меня отговорить. Я все равно п р о ш у с ь с балкона. Не хочу жить с таким бабником. И перестань меня подталкивать. Ты знаешь, как легче всего убить осу? Нет, загони ее под шкаф и отпили ножки. Что было раньше, яйцо или курица? А раньше было все. Коля, почему ты не пришел на нашу свадьбу? Из-за двух слов. Каких? Не пригласили. Спрашивают русского туриста в Турции, правда, что в России дураков много? Правда, но мы их больше турками зовем. Вот женишься, сынок, тогда поймешь, что такое счастье, да? Да, но будет поздно. Иван с Марусей занимаются любовью, с ее стороны ноль эмоций Иван спрашивает. Маруся, у тебя хоть матка-то есть? Нет, я круглая сирота. Двое в кровати, Вань, во мне есть хоть что-нибудь хорошее? Да, но скоро выну. Анекдоты политические, так называется новая глава, анекдоты... политически. Шесть основных противоречий социализма. Первое. Нет безработных, но никто не работает. Второе. Никто не работает, но план выполняется. Третье. План выполняется, а в магазинах ничего нет. Четвертое. В магазинах ничего нет, а у всех все есть. Пятое. У всех все есть, но все недовольны. Шестое. Все недовольны, но все «за». Является ли коммунизм наукой? Нет. Если бы коммунизм был наукой, его сначала попробовали бы на собаках. Ленин говорил, в партии есть только три настоящих коммуниста. Ульянов, Ленин и я. У Ленина спрашивают, лучше иметь жену или любовницу? И жену, и любовницу. Жене г о в о р и т что пошел к любовнице, а л ю б о в н и ц а г о в о р и т что будешь у жены. Самому же можно забраться на чердак и учиться, учиться, еще раз учиться. Никогда не думал, что ЦК подложит мне такую свинью, — сказал Ленин в марте.